Глава пятая. Эдуард Арсеньевич, облегченно выдохнув, покинул кабинет перепрыгала. Напоследок с грустью взглянул на портрет хозяина, под которым размещался флаг еще ниже герб. Перепрыгав, не дождавшись ухода Эдди, начал лапать Настю, которая жеманно отпихивалась от его огромных ручищ, ожидая, когда мозгляк Эдди наконец-то уйдет. Как только Эдуард Арсеньевич вышел в коридор, за его спиной раздался щелчок закрывающегося замка, обозначающий, что повторного просмотра не будет. Желание обладать Лерой угасло окончательно. Наглаженные стрелки стрелке брюки отвисали, блестящие туфли хорошей кожи выглядели отвратительно. Эдуард Арсеньевич плелся по широкому длинному коридору в одиночестве. Дело в том, что на третьем этаже народу не бывало, можно сказать, вовсе. Чем выше этаж, тем важнее делегат. Третий был самым высоким. В здании постройки времен царя Гороха Поэтому здесь никто без надобности и не топтал шикарные дорожки. Не отирался об позолоченные панели отделки своими грязными рукавами. Не было здесь и стульев возле стен, где можно сидеть, вонять чесноком, иногда попёрдывать. И ещё много чего делать. Был здесь только один столик. За ним кресло, на кресле важного вида старичок в специальном одеянии. Он сидел на своём месте весь день, абсолютно ничего не делая. Иногда подозрительно вглядывался в случайных посетителей, И вскакивал, как штырь из шкатулки, когда в коридоре появлялся кто-то из делегатов первой статьи. Собственно, на третьем этаже другие бывали редко. Само здание старое, историческое. Из-за этого его и выбрали. Когда-то здесь заседали далекие пращуры, делегаты времен убиенного большевиками императора. Потом и сами советы не брезговали здесь находиться. Только длилось это не все время их правления. Во второй половине XX века они перебрались в другие пенаты, а здесь разместился комитет по образованию. Большие настенные часы показывали, что текущее время три часа дня. Только рабочее время было однозначно закончено, потому что, перепрыгав, выбил джекпот три из трех. Спускаясь по лестнице, Эдуард Арсеньевич представлял себе знакомую картинку с большой кучей народа, которые одеты кто как может, еще толкают друг друга что-то, орут, занимая очередь, которая сегодня все равно никуда не двинется. Потому что, придя в свой кабинет, Эдуард Арсеньевич нажмет красную кнопку на щите в углу, а за дверью загорится табло с надписью «Приема нет». На площадке второго этажа Эдуард Арсеньевич остановился, вспомнив о том, что его хозяйство крепко находится в руках процентов, который сейчас, вероятнее всего... Пускает на жирные щеки сладкие слюни, похрапывая за рабочим столом. Вот попал, надо же, думал Эдуард Арсеньевич, спускаясь по лестнице на первый этаж. Повернув вправо, пришлось остановиться. Голова снова выдавала что-то не то. Похолодели руки. Коленки начали подгибаться от нахлынувшего страха. Коридор был не тот. Черно-белый, холодный, еще чем-то воняющий. По нему передвигались такие же обитатели, не обращавшие на Эдю никакого внимания. Одна баба курила прямо в коридоре, бросая пепел с аккуратной папироски себе под изящные штиблеты. Какой-то толстый мужик в нелепом костюме, в еще более непонятной кофте, что-то громко кричал двоим испуганным мужичкам в грязных кирзовых сапогах. То, что он кричал громко, Эдуард Арсеньевич понимал. широко открывающемуся рту и бешеной жестикуляции рук толстяка звука не было. Пораженный видением из немого кинофильма, Эдуард Арсеньевич понял, что движется возле этих людей, находится рядом и ничего не происходит. Через 10 метров он подошел к двери собственного кабинета, на котором была табличка с надписью «Второй секретарь городского комитета по общим вопросам благоустройства» и прочего. Калакакин ЕА. Эдуард Арсеньевич имел в прямом смысле этого слова. Глаза обманывали. Он понял, что сходит с ума. Возле кабинета не было никого. Он в течение минуты стоял напротив двери, не в силах что-то решить, и тем более что-то предпринять. Та самая барышня, что курила ароматную папироску, проходя мимо него, со спокойной интонацией произнесла. «Здравствуйте, Эдуард Арсеньевич. Ездили в ревком». Он кивнул головой в ответ. Барышня, похожая на секретарку одного из помощников делегата, прошла дальше. «Не точно вылитая райка!» Изумился Эдуард. Осмотревшись по сторонам, он робко потянул грубую металлическую ручку на себя, но дверь оказалась закрытой. «Что, ключи забыли, Эдуард Арсеньевич? Какой вы все-таки рассеянный! На вахту сдали, а забрать забыли! Весь день в работе!» «Вас пример тут многим товарищам нужно ставить!» Низенькая бабуля в синем фартуке с большим металлическим ведром и шваброй стояла возле Эдуарда. «Сейчас принесу, ждите!» Бабулька удалилась, оставив ведро посередине коридора. Эдуард Арсеньевич недоуменно посмотрел след бабушки, как в этот момент раздался страшный звон. После него звук пролившейся воды... который начала затекать в щели деревянного пола с облупленной краской. «Расставим тут баба Фрося, черт ее подери!» Заревел толстяк, опрокинув ведро. Эдуард чуть не поперхнулся. «Да это же процентов!» ударил ему в голову. «Здорово, Эдик!» — дружелюбно произнес процентов. «Некогда потом расскажу!» — добавил он, скрывшись из глаз Эдуарда. «Что расскажу? Как себя вести?» После Настины щелочки, тихо сам себе сказал Эдуард Арсеньевич, и тут же появилась Баба Фруся. Господи, что это? Она сделала жест, обращенный к высшим силам. Не успела отойти на две минуты, вы что же это, Эдуард Арсеньевич? Баба Фруся укоризненно смотрела на Эдуарда. Это не я, честное слово, не я, это процентов, произнес Эдуард. — Какой еще процент? — А, процентка, но ну, тут может, — сказала баба Фрося, вручая Эдуарду Арсеньевичу два ключа с жетоном 11. Посмотрев на ключи, особенно на жетон с удивлением, Эдуард, подняв голову кверху, увидел, что над грязной табличкой с его инициалом красовался номер 11. Подождав еще немного, убедившись, что никто за ним не наблюдает, Эдуард осторожно всунул в резной замок ключ. Повернув вправо, Ключ легко преодолел первый оборот, затем второй. Дверь открылась, за ней была темнота от того, что кто-то зашторил окна. Боясь двинуться дальше, Эдуард Арсеньевич начал искать рукой выключатель. К его удивлению, тот находился на месте. Только вот уперся он в палец каким-то штырьком вместо больших белых кнопок. Эдуард Арсеньевич третий раз за день рискнул. потянув штырёк вверх. Кабинет осветился светом новомодных светильников. Лера рассматривала ногти. Прямо перед ним на законном месте находился большой портрет, ниже тот, что поменьше, флаг и герб. Эдуард Арсеньевич вытер рукой вспотевший лоб. «Эдя, ты что такой? Перепрыгав, что ли, тебя через чур поимел?» засмеялась Лера. «Ради того». Ответил Эдуард Арсеньевич.